Пирог из лаваши с картофелем и зеленью. 5 тонких лавашей, 7 клубней картофеля, 200 граммов любого твердого сыра, 60 граммов сметаны, 20 миллилитров растительного масла, 20 граммов сливочного масла, 200 миллилитров воды, полпучка зелени петрушки, полпучка зелени кинзы, соль по вкусу. Картофель очистить. Вымыть и приготовить пюре. Сыр натереть на крупной терке. Зелень вымыть, обсушить, мелко нарезать. Картофельное пюре перемешать с сыром. Сметану развести в холодной кипяченой воде. Форму для выпекания смазать растительным маслом. Два лаваша смочить в разведенной сметане и выложить на дно формы так, чтобы их края свисали с бортиков формы. Затем на лаваш выложить половину начинки и посыпать зеленью. Третий лист лаваша нарвать кусками, смочить их в разведенной сметане, отжать и с мятами выложить поверх начинки. На них выложить оставшуюся начинку, посыпать зеленью, завернуть края свисающего лаваша и закрыть двумя листами целого, смоченного в разведенной сметане лаваша. Сверху на пирог выложить кусочки сливочного масла. Форму поставить в духовку и выпекать пирог до готовности при температуре 200 градусов Цельсия.